Глава вторая Проснувшись, я никак не могла понять, где нахожусь. Это больница странная какая. Лежала я в теплой воде небольшой ванной, которая стояла в помещении с белыми стенами. Кроме ванны, тут имелась тумба, где стояла тренога, на вершине которой был установлен крупный фиолетовый кристалл. И все бы ничего. Меня даже запах эфирных масел, исходящий от белой, как молоко воды, не смутил. Но от кристалла к моей голове тянулись светящиеся лиловым лучи. Я подняла руки и нащупала покрывающую волосы частую сетку, в которую были вшиты мелкие кристаллы с неровными гранями. Как только я коснулась сетки, свечение вокруг усилилось, что напугало меня до зеленых чертей. Я резко села. И принялась снимать странный головной убор, не дергая, аккуратно, чтобы не вырвать себе волосы. Пульс бился в ушах. Но кроме этого что-то было сильно не так. Спустя несколько секунд до меня дошло, что именно. Мои волосы имели насыщенный рыжий цвет, как давно, в юности. Да и грудь, что показалась из молочного цвета воды, принадлежала молодой девушке. Моя была на несколько размеров больше. Последние сорок лет уж точно. Это не мое тело. Мой разум пересадили кому-то другому. Для этого и надели эту страшную шапочку с кристаллами. Они, кстати, тянули фиолетовый свет к кристаллу на столе, даже когда я сняла ее. Внезапно в стене распахнулась дверь, впуская холодный воздух. К сожалению, вошел не только он. Ну и давишь не новолосый блондин на пару с рыжим живодером. Так, девка, палец блондина указал на меня. Ты понимаешь, что я говорю? Виски что-то сдавило, а моя голова против воли наклонилась, кивая. Что происходит? Отлично, произнес мужчина, рассматривая меня. Встань, а ты отвернись, обратился он к рыжему, посмотрев на него. Мой братец не оценит, если на его пару будут пялиться все, кому не лень. Но ты-то смотришь, — заявил Рыжий, но послушно отвернулся. Мне можно. Вдруг выяснилось, что мое тело решило послушно выполнить команду блондина. Я поднялась из воды, представ перед его оценивающим взглядом, в чем матер дело, А еще я, как русалочка из сказки, вдруг потеряла голос. То есть все, что у меня получалось, это беспомощно открывать рот. Прекрасно! Осмотрев меня, как кобылу на ярмарке, заключил блондин. И фигурка, что надо! Кто бы мог подумать, что этот кусок мыла и впрямь сотворит чудо? Никогда не слышал прежде, чтобы человека можно было так омолодить, не прибегая к магии смерти. А ты мне не верил. Подал голос рыжий, идя к двери. «Этот Маргот — великий маг!» Был. «Ладно, давай завершим ритуал. Слушай меня, ты!» Обратился блондин ко мне. «Да не трясись так! Я не ем женщин! Тебя ждет чудесное событие! Свадьба, девочка!» «Неужели?» Я почувствовала, как мои брови сами поползли вверх, выражая все отношение к ситуации. Скрестив руки на груди и частично прикрывшись, я вопросительно посмотрела на блондина. Вышло бы, конечно, более солидно, если бы меня и впрямь не пробирала дрожь. Ведь дверь никто не удосужился закрыть, и ветер, что гулял по комнатке, показался после теплой воды ледяным. «Ты станешь женой моего брата!» Решил объяснить хоть что-то блондин. Он должен увидеть тебя, захотеть и создать между вами связь. А дальше? Впрочем, что будет дальше, тебя не должно волновать. Выходи! Мое тело снова проигнорировало мое возмущение и предпочло послушно выполнить приказ. Я неуклюже вылезла из ванны. Айстрим! Я тут одежду принес. В дверном проеме нарисовался рыжий живодер. Он держал в руках в урах каких-то тряпок и даже массивные ботинки на шнуровке. Пусть прикроется, а то твой брат не поверит в спектакль. А, точно. Блондин снова оглядел меня и усмехнулся. Так и впрямь будет правдоподобнее. Ты? Обратился он снова ко мне. У тебя минута, чтобы одеться. Не успеешь? Пойдешь голой. Рыжий свалил на пол свою ношу и вышел. Блондин же демонстративно повернулся ко мне спиной. Я схватила одежду, какие-то штаны, кофту и тонкую спортивную куртку с капюшоном и принялась натягивать. Пальцы слушались плохо. Перед глазами двоилось и плавали темные пятна. Но я торопилась, как могла. Не сомневалась, что если не успею, блондин со странным именем Айстрим выполнит угрозу и заберет меня отсюда глушом. Этого не хотелось. Я мельком глянула за дверь, увидела кусок пентаграмма на полу и поняла, что там подземелье, куда меня перенесло из родного подвала. Мелькнула мысль стукнуть блондина по затылку, но он как раз встал в полоборота, наблюдая за мной. Не успею добежать до двери. Скрутит, да снова наложит свое заклинание. Но на повестке был более важный вопрос. Как отсюда выбираться-то? Думай, голова, думай, шапку куплю, дуть не так будет. Мокрые волосы холодили, и я спешно натянула на них капюшон. Быстро впрыгнула в ботинки и наклонилась, чтобы зашнуровать их. «Готово — Готово? — спросил блондин бесцеремонно взяв меня за плечи и без усилий вздергивая вверх. Моя голова сама собой кивнула. Да что ж такое-то? Читала я в романах про предающее тело, но там это явление описывалось несколько в иной плоскости. Хм, горизонтальный. Мужчина, чьи серые глаза оказались слишком близко, был недурен собой, даже красив. Но у меня, пожилой женщины, не вызывал никаких чувств кроме страха и брезгливости, хотя он смотрел на меня с явным удовольствием. «Никогда бы не подумал, что из старухи можно сделать такую красотку», сообщил Айстрим. Видимо, мой вопросительный взгляд был очень красноречив, потому что он добавил, «К тебе применили магию, и ты помолодела». Очередной порыв ветра ворвался в комнату, и меня снова затрясло. Я чихнула и вдруг увидела, как по моим рукам побежали языки пламени. «Батюшки!» Огонь переметнулся на плечи, и загорелись волосы. Я открыла рот и зашлась в беззвучном крике. Бладин уставился на меня, отвесив челюсть, а потом протянул руку, бестрепетно собрав пламя в ладонь. «Ты маг?» – спросил он. Я отрицательно покачала головой. «Слава богу, огонь пропал!» словно втянувшись в кожу блондина. А у меня вроде бы даже не было ожогов. Боли, по крайней мере, я не чувствовала. Согласна, это явно какая-то магия. «Айстрим!» На пороге нарисовался рыжий живодер. Снова с ножом в руке. «Пора начинать! Магия ветра словно взбесилась. Мне кажется, он просыпается». «Тогда идем!» Заявила Айстрим, хватая меня за плечо и подталкивая к выходу. «Только давай, наверное, поменяем план. Не будем убивать девочку!» Услышав это, я поперкнулась воздухом и замерла. Но блондин дернул мое плечо, вынуждая идти дальше. «Как не будем?» – возмутился Рыжий. «Сам же знаешь, только смерть пары ослабит твоего брата так, чтобы его можно было... — Не только, — перебил Айстрим. — Ты нанесешь ей смертельную рану, а потом наложишь стазис. Так будет даже лучше. Я разберусь с братом, а потом можно будет исцелить девчонку. — С чего это ты решил оставить ей жизнь? — спросил Рыжий. — Понравилось? — В девочке дар огня, — усмехнулся Айстрим. «У меня на него планы!» Мы вышли из белой комнаты, и я обомлела от зрелища. Во вчерашнем подземелье, откуда я вчера пыталась сбежать, появилось кое-что новое. Посреди пентаграммы в воздухе парил прозрачный гроб, и в нем кто-то лежал.